Лиана с друзьями шли дальше без особых происшествий. Рыба наконец-то включился в работу и вел их наиболее безопасным маршрутом, вследствие чего тычки с местным населением практически прекратились. Если они кого-то засекали, то старались обойти. Именно так они и собирались двигаться изначально, но ряд случайностей выбил их из колеи. Рыба периодически удивлялся, что людей им встречается достаточно мало. Эта часть территории должна быть довольно сильно населена, было похоже что многие и правда решили присоединиться к королю в его походе на женскую общину про сему никто не вспоминал вернее помнили все но никогда не заговаривали о нем. лиана сумела взять себя в руки и стала похожа на прежнюю лиану было страшно неосторожным словом разрушить это равновесие что она думала и как переживала произошедшее было непонятно возможно заблокировала эту тему для себя запретила себе это вспоминать чтобы не подвести людей, которые идут с ней и доверяют ей решениям. Очередной срыв может дорого обойтись всем. Судя по карте, идти им оставалось совсем немного. Как-то утром они осторожно двигались сквозь довольно густые заросли, когда вдруг Лиана резко остановилась, подняв руку. Все замерли. Она сделала жест этой же рукой вниз, и все послушно легли. Через секунду Лиана растворилась в зелени слева. Было тихо, только птички вдалеке иногда начинали щебетать. Что именно насторожило Лиану, было непонятно. Они лежали, укрывшись в зелени, уже несколько минут, когда вдруг впереди, между деревьями, мелькнул силуэт. Потом ближе, потом еще ближе. Кто-то крался в их сторону, и пока что складывалось ощущение, что этот кто-то один. Вскоре они смогли рассмотреть. Это была девушка. Она шла и держала натянутым тетеву лука сложенной стрелой. Даже отсюда было понятно, что лук самодельный, очень примитивный. Одета девчонка была довольно нелепо в сапогах большого для нее размера, в больших и, судя по всему, мужских штанах, подпоясанных веревкой, такой же большой рубахи с черной банданой на голове. Единственное, что выделялось из всего этого нелепого наряда, так это висящий на поясе меч. Он подходил ей по размеру, и почему-то сразу становилось понятно, что, несмотря на всю кажущуюся нелепость внешнего вида, шутить с ней не стоит. Игорю вдруг показалось, что это Лиана переоделась где-то быстро и идет сквозь лес, чтобы их разыграть, проверить на бдительность. Он сморгнул мимолетное видение. Конечно же нет, это была совсем другая девушка. Да и где бы Лиана сумела раздобыть все эти вещи? Увлекшись своими мыслями, Игорь немного забыл об осторожности и слегка пошевелился. Хотя девушка была относительно далеко, она услышала этот шорох и среагировала мгновенно. Стрела вонзилась в ствол дерева рядом с его головой. Краем глаза он уловил, что стрела тоже самодельная, с примотанным костяным наконечником. Возможно, что если бы стрела была нормальная, она бы не промахнулась. Это длилось меньше секунды, но когда Игорь перевел взгляд обратно на девушку, то увидел, что она успела вложить вторую стрелу и натянуть тетиву. «Что это за скорость?» — подумал Игорь, стремительно откатываясь за дерева. Тут же он услышал свист стрелы которая пролетела через то место, где он только что лежал. «Замри, не то будет хуже», — услышал он спокойный голос Лианы. Осторожно выглянув из-за дерева, Игорь увидел, что Лиана стоит сзади девчонки и одной рукой держит нож возле ее горла, а второй обхватывает за плечи, лишив руки подвижности. На лице напавшей на них девчонки смешались гнев и удивление. Очевидно, что она не ожидала услышать женский голос, А также не ожидала, что ее захватят врасплох. Игорь встал из зарослей. Рядом поднимались папаша и рыба. Лицо Лианы было рядом с лицом девчонки. И Игорю опять показалось, что они очень похожи. Я тебя отпущу, сказала Лиана, если ты пообещаешь мне, что никого не будешь убивать. Хорошо? Мы тебе не враги. Брось лук на землю. Девчонка кивнула и бросила лук. Лиана быстро убрала нож и шагнула в сторону. Девчонка сделала то же самое и схватилась за рукоять меча, но доставать его не стало а замерла в напряженном ожидании. «Поскольку ты первая женщина, которую мы встретили на этом острове, рискну предположить, что ты из находящейся в осаде долины, это так?» Девчонка ничего не ответила, а только настороженно переводила взгляд с одного на другого, видимо решая, что ей теперь делать и что можно рассказать. «Сначала скажите, кто вы такие?» – наконец заговорила она. «Мы с соседнего острова» сказала Лиана. «Идем как раз в вашу общину, чтобы установить связь и постараться помочь. А помощь, насколько мы знаем, вам сейчас более чем необходима. Меня зовут Лиана, а тебя?» «Мина», — ответила девушка, а это была без сомнения она. «Я не уверена, что могу вам доверять». «И это естественно», — сказала Лиана. «Надеюсь, что это пока. Доверие ведь можно заслужить. Мы постараемся». «Что-то мне подсказывает, что последние дни для тебя были непростыми», — Мина хивнула. «Смотри», — сказала Лиана, — «мы одеты и экипированы не так, как мясные». «Да, я сразу заметила. Но это не значит, что у вас добрые намерения», — сказала Мина. Лина улыбнулась. «Ты очень осторожна, и это правильно. Но точки соприкосновения все равно искать нужно. У нас есть один проверенный способ. Нужно вместе поесть. Еда удивительным образом сближает». Лиана заметила, что Мина непроизвольно сглотнула и решила развить эту тему. «Вчера нам удалось подстрелить лесного поросенка. А это редко здесь. Мы сами мясо давно не ели. А тут такая удача. Сразу мы его, конечно, не осилили, но нажарили на костре мясо с собой. Если не возражаешь, мы с тобой поделимся». Мина кивнула, но Лиана, не дожидаясь ее согласия, повернулась к ней спиной и пошла к лежащему неподалеку стволу дерева. Там она скинула рюкзак и стала доставать свертки с мясом. Игорь, папаша и рыба молча присоединились к ней. Те мужики пока хранили молчание, доверив переговоры Лиане, чтобы не спугнуть настороженную девчонку. Мина осталась одна немного в стороне. Конечно, она могла рвануть в лес и попытаться убежать, но стоило ли? Когда накал ситуации спал, многое стало восприниматься по-другому. Эти люди говорили о помощи, об этом нельзя было и мечтать что подмога придет со стороны, они были одни против всего мира. Было бы очень глупо упустить такой шанс, не попытавшись разобраться. Даже если это и будет стоить ей жизни. Но это было сомнительно. Ощущение опасности таяло с каждой секундой. Понаблюдав со стороны, как незнакомцы раскладывают на бревне еду, Мина осторожно приблизилась к ним. Там и правда было мясо. Она давно не ела ничего, кроме грибов и ягод. В первый день после побега ей удалось поймать лесного прыгуна. Из его жил она и сделала лук. Оружие не идеальное, но тем не менее. Больше она не охотилась. Не потому, что не могла, а потому, что опасалась разводить огонь, чтобы ее не нашли. А есть сырое мясо, она была не готова. Лиана кивнула ей, чтобы она приступала, и сама, взяв ломоть, откусила от него и стала жевать. Мина скромно взяла небольшой кусок, Но как только он оказался у нее в руках, руки перестали ее слушаться и стали запихивать его в рот, а тот начал судорожно его пережевывать. Она хотела остановиться, но не могла с собой совладать. Похоже, организм нуждался во многом, а она ему этого не додавала. Жила как на автопилоте, ела только для того, чтобы не умереть, и продолжала делать свою работу. Посмотрев, как она ест, Лиана взяла пару небольших кусков Положила их на отдельную тряпочку и протянула Мини. «Это твоя доза. Больше не ешь, а то будет плохо. Чуть позже я дам тебе еще. Если ты голодала, то сразу много есть нельзя, без обид. И постарайся пережевывать получше. Не глотай кусками». Мина кивнула, продолжая жевать. Лиана решила продолжить разговор, пока она ест. «Мы вышли с другого острова, чтобы установить с вами контакт. Но выяснилось, что вы в осаде». Это не первая попытка установить с вами связь. К вам уже ходили люди, много раз. Кому-нибудь удавалось добраться?» Мина кивнула. Лиана напряглась. «Сколько раз до вас доходили посланцы?» спросила Лиана. «У Мины был занят рот, поэтому она подняла два пальца. У Лианы все внутри замерло». «Ты видела тех, кто пришел?» «Можешь описать?» спросила осторожно Лиана. Мина отрицательно покачала головой. «Почему?» спросила Лиана. Мина проглотила кусок и, наконец, смогла говорить. «Это было до моего рождения, я их не застала», — сказала она. Лиана очень боялась задать следующий вопрос, поэтому слова ей пришлось просто выдавливать из себя. «А сколько тебе лет?» — наконец смогла произнести она. Мина удивленно на нее посмотрела, не сразу поняв, чем вызвана такая резкая смена темы. Проглотила кусок и сказала. «Двадцать, скоро будет». Лиана выдохнула но потом опять напряглась. — Ты знаешь, как их звали? — все так же напряженно спросила она. Мина отрицательно покачала головой. — Нет, но вроде бы это были отец и сын. Кажется, мне кто-то рассказывал. Лиана встала и напряженно заходила из стороны в сторону, заложив руки за голову. Вдруг остановилась и сорвавшимся голосом сказала. — Раз ты их не видела, значит, с ними что-то случилось. Они ушли обратно. У Лианы внутри все опустилось. «Нет, ушли, но в другое место. Но об этом я пока говорить не буду. Я и так много рассказала», — сказала Мина. Леона подошла к ней вплотную. «Видишь ли, Мина, я спрашиваю не просто так. Эти двое — мой дед и мой отец. Мне нужно знать, что с ними случилось. Изначально я приехала сюда, чтобы их найти. Поэтому, умоляю, скажи все, что знаешь». «Ты же говорила, что вышли к нам, чтобы помочь?» Мина прищурила глаза. «Да». Эта экспедиция организована именно с этой целью. Но я к ней присоединилась, потому что ищу своих родных. У тебя же есть родители? Представь, что они пропали, и у тебя есть шанс их найти. У меня нет родителей, сказала Мина. Ты сирота? Просила Лиана. Нет, у нас ни у кого нет родителей. Мы все дети нашего народа. У нас так принято. Младенцев забирают у матерей и воспитывают общиной, поэтому у нас нет родителей. Ну а в то же время... «Весь наш народ – родители. И у нас нет сирот. Так мы живем», – гордо сказала Мина. «Ладно», – сказала Лиана, – «это ваше дело. Но своих я найти хочу, и я всего в одном шаге. Прошу, расскажи все, что знаешь». Мина посмотрела на Лиану и вдруг поверила ей во всем. Ей стало очень жалко эту незнакомку, и она решила ей все рассказать. Тем более, что все могло кончиться тем, что их народ перестанет существовать. «Так зачем держать эту, по всей видимости, хорошую девушку в невидении?» «Мы можем поговорить наедине», — сказала Мина. «Я не вредничаю. Просто это касается безопасности моего народа. Обещай мне, что не расскажешь этого даже своим друзьям. и Я поведаю тебе все, что знаю. Только на таком условии». «Идет», — сказала Лиана. «Без твоего разрешения я никому и ничего не скажу. Пойдем». И увлекла ее в сторону. «Что думаешь?» Спросил Игорь у папаши, когда девчонки удалились. Думаю, что она говорит правду, она, несомненно, оттуда. Что с ней произошло, это другой вопрос. Но мы правильно делаем, что не вмешиваемся. Пускай девчонки установят доверительные отношения, так будет проще и быстрее, ответил папаша. Меня волнует один момент, задумчиво сказал Игорь. Какой? спросил папаша. Если ли она получит плохие вести, сможет ли она их вынести? — сказал Игорь. — Да, — согласился папаша. — Но исходя из услышанного, мне кажется, что девчонка не знает никакой конкретики. Просто обстоятельства ухода предков Лианы связаны с чем-то, о чем чужакам сразу говорить не стоит. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы их было не слышно, Мина не стала тянуть и заставлять себя уговаривать. Начала разговор сама. — У нас под землей много пещер, — сказала Мина. — Мы ими пользуемся немного кузнецы добывают там железную руду некоторые из них уходят очень далеко вот во многие пещеры нам пришлось завалить чтобы оттуда не приходили опасные существа да под другим островом такая же история как и здесь скажу больше то общение между островами происходит по такому же тоннелю сказала лиана те кто пришел они хотели вывести наш народ отсюда говорили что мы обречены здесь а на другом острове нас хорошо встретят и даже дадут землю чтобы мы могли жить привычной жизнью им поверили не сразу но они долго здесь жили нет вру не они один из них который пришел первый он был у нас намного дольше я просто знаю это с чужих слов да и не вникала никогда особо продолжай сказала ли она. так вот проблема была в том что даже если бы мы и захотели то не было никакой возможности переправить наш народ в полном составе туда насколько я понимаю твой дед «Да, первым пришел дед», — подтвердила Лиана. «Так вот, твой дед думал, что есть только один путь, под землей. Он много лет искал проход в сторону другого острова, но не нашел. Не нашел даже выхода за пределы нашей долины, через пещеры. И что же случилось, не выдержала Лиана. Случилось то, что один проход все же нашелся, но шел он не туда, куда нужно. Он доходил до моря и выходил на отвесной скале. Но им воспользоваться было нельзя» потому что переплыть не на чем. Но недалеко от моря эта пещера раздваивалась, и второй коридор уходил вниз, под морское дно. Не имея возможности переправить нас туда, куда хотел изначально, твой дед решил найти другое место, куда мы можем уйти. Он считал, что здесь нас рано или поздно завоюют. И, судя по всему, оказался прав, — грустно сказала Мина. А с чего он решил, что этот туннель может куда-то привести Это же довольно абсурдная идея, — сказала Лиана. Ей все это казалось очень странным. Он говорил, что эти пещеры искусственного происхождения и построены не просто так. Это путь. И вроде бы он нашел какие-то карты или планы. Но это уже совсем похоже на фантастику, не выдержала ли она. Я рассказываю то, что знаю. Могу что-то путать или знать не точно. Мне рассказывал мой воспитатель. Потом кое-что мне рассказывала мать. Мать? — Ты же говорила, что у вас нет родителей, — удивилась ли она. — Не моя мать, а мать нашего народа. Это наш предводитель. Это она создала общину и возглавляла ее все это время. Великий человек, — восхищенно сказала Мина. — Так чем все закончилось? Они туда ушли, в эту пещеру? — спросила ли она. — Да. Когда пришел его сын, твой отец, они вместе решили идти под море, искать путь. Это было давно. Вот все, что я знаю. «Мать частенько вспоминает про твоего деда. Она ему поверила. Жаль, что ничего не вышло. Она долго ждала, что он вернется, но теперь уже не ждет. Много лет прошло», — грустно закончила Мина. «Ладно», — упавшим голосом сказала Лиана. «Ты просила никому не говорить, потому что вы считаете эти пещеры важными, и чужакам о них знать не стоит», — Мина кивнула. «Хорошо, я никому не расскажу, как и обещала», — сказала Лиана. Спасибо, что доверилась и рассказала мне, что знаешь. Это очень важно для меня. Возможно, что все это скоро потеряет значение, сказала Мина и неопределенно махнула рукой в сторону, вероятно, туда, где располагались враги. Постараемся этого не допустить, сказала Лиана. Вы теперь не одни. Что вы можете сделать, сказала мина. Не обижайся, но четыре человека не смогут повлиять на расстановку сил. Ты не представляешь, насколько их там много! она опять неопределенно махнула рукой. Ну что, давай вернемся к ребятам? спросила Лиана. Конечно, как скажешь, сказала мина. Когда они приблизились, то первым заговорил папаша. Я понимаю, что говорить нельзя, но хотя бы скажи: плюс или минус? Вопрос, ответила Лиана. Опять только след и направление. Давайте сначала разберемся с тем, что здесь. А потом уже будем думать об этом. Хотя про себя она решила, что пойдет по следу. Она была уверена, что на этот раз это точно билет в один конец. Нужно будет придумать, как сделать, чтобы за ней никто не увязался. Не хотелось брать на себя ответственность за чью-то жизнь. Если бы Сема был с ней, то, возможно, она поставила на этом точку и прекратила поиски. Идти по тоннелям под море на неизвестное расстояние, Насколько она помнила, здесь поблизости нет большой земли. И зачем они туда пошли? Что их заставило? Но она это выяснит и пойдет до конца. Теперь уже да. Он открыл глаза, потом закрыл, потом опять открыл. Ничего не менялось. Мелькнула мысль, что она ослеп но он ее прогнал. С чего это вдруг? Просто здесь темно. Кстати, где это здесь? Как я здесь очутился? И кто вообще такой? В голове была пугающая пустота. Хотя нет, не совсем. Была еще боль. Страшная боль во всем теле. И как это он ее сразу не заметил? Боль была очень сильной и заполнила собой все сознание. Он застонал. Звук прозвучал глухо, как будто под водой. Или у него что-то со слухом. Он застонал еще раз. Неожиданно где-то совсем рядом раздалось хихикание Сдавленное и довольно мерзкое. Кто-то сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он попытался повернуться в ту сторону, тело пронзило острая боль, и сознание вновь его покинуло.